Добрый вечер, ребята. Сегодня я прочитаю вам сказку известного армянского писателя Увальнеса Туманяна. Называется сказка так: "Хозяин и работник". Было ли не было, жили два брата бедняка. Думали они, думали, что им поделать, как быть, чтобы жизнь их стала безбедной, и порешили: младший пусть останется дома. Старший пойдет к богачу в работники, а заработок будет домой отдавать. Так и сделали. Отправился старший к богачу и нанялся в работники. Договорились, что работать он будет до весны, пока кукушка снова не закукует. Богач поставил неслыханные условия. Если, — говорит, — до назначенного срока ты рассердишься первым, будешь платить мне тысячу рублей. А если я рассержусь, значит, платить тебе буду я. Но у меня же нет тысячи рублей, откуда я их возьму, удивился слуга. Не беда, тогда станешь без жалования служить мне десять лет. Парня поначалу испугало такое условие, но потом он подумал, Может, и ладно, пусть делает, что хочет, а я не буду сердиться, и все тут. Но уж зато, коли хозяин рассердится, тогда пусть пеняет на себя, придется ему выполнить свое же условие. На том и договорились. На другое утро ни свет ни заря поднял хозяин работника и послал его в поле. Ступай, говорит, пока светло будешь косить, а стемнеет, «Тогда вернешься». Работник ушел, целый день косил, а вечером усталый вернулся домой. «Чего это ты пришел?» – спрашивает хозяин. «Солнце село. Вот я и вернулся». Не, так не пойдет. Я ведь тебя велел косить, пока светло. Солнце село, но, видишь, сестра его луна сияет в небе. Чем тебе не свет?» Да как же это, удивился работник. Ты что, уже сердишься, спрашивает хозяин? Нет, я не сержусь, просто говорю, устал, малость отдохнул, пробормотал работник и снова поплелся косить. Косил он, косил, пока луна не зашла, но тут опять солнце показалось. Работник в конец из сил выбился, да прямо в стоги И растянулся. «Пропади ну пропадом, и твое поле, и твое жалование!» Выпалил он в сердцах. э, -э да ты сердишься!» Как из-под земли вырос вдруг над ним хозяин. «А если сердишься, быть тому, как условились!» И стал хозяин требовать. Либо плати тысячу рублей, либо работать десять лет кряду без жалования. Работник совсем голову потерял. Думал он, думал, и решил дать расписку хозяину на тысячу рублей, а сам, печальный, с пустыми руками, отправился домой. Но с чем вернулся, спросил младший брат. Рассказал старший брат все, как было, о своей беде. Ничего, стал успокаивать его младший, не горюй. Теперь ты останешься дома, а я пойду. Собрался младший брат и пошел наниматься в работники к тому же самому богачу. Богач опять ставит условия. Работать до весны, пока кукушка снова не закукует. А если первым рассердится работник, он платит хозяину тысячу рублей. А хозяин рассердится, тут же заплатит тысячу работнику. Нет, это мало, не согласился парень. Если рассердишься ты, заплатишь мне две тысячи рублей, а я рассержусь, тоже заплачу тебе две тысячи. Хорошо, обрадовался богач, на то мы согласились. На другой день уже рассвело, а работник не поднимается с постели. Эй, парень, вставай же, наконец, скоро полдень. Вот, ты уже сердишься, приподнявшись, говорит работник. Не сержусь, испуганно отвечает хозяин, только хочу сказать, что ведь надо же в поле идти, косить. Ну, это ничего, успеем еще, куда торопиться. Наконец работник встал, начал обувать лапти. Хозяин входит, выходит, а он все обувается. Эй, парень, скорее же! Ой, да ты никак сердишься. «Не сержусь я, просто хочу сказать, что мы очень запаздываем». «О, ну это другое дело, не то смотри. Пока работник обувался, пока пришли в поле, уже время обедать». «Да кась были сейчас», — говорит он хозяин. «Видишь, все уже полдничают. Надо и нам поесть, тогда и за работу». Сели они, поели». Работник говорит, люди мы трудовые, надо чуток передохнуть, поспать. Сказал, улегся в густой высокой траве и проспал до самого вечера. Богач задумался, как ему избавиться от эдакого работника. Срок определен до весны, пока кукушка снова не закукует, а еще зима не наступила. Думал он, думал, и вот что придумал. Повел жену в лес, усадил ее там на дерево и велел куковать. А сам вернулся домой и говорит работнику, «Пойдем в лес, поохотимся». Едва не ступили в лес, жена хозяина начала куковать. Ку-ку, ку-ку, о! Поздравляю тебя, говорит хозяин работнику, кукушка закуковала, конец твоей работе. Парень тотчас смекнул, в чем дело. Ну нет, отвечает он, где-то слыханно, чтобы в такую пору среди зимы кукушка куковала. Подстрелю-ка я ее, посмотрим, что это за кукушка. Ой, не надо, не стреляй, будь проклят тот день, когда я тебя встретил. За что мне такое наказание? и э -э, да ты никак сердишься. Да, да, брат, хватит с меня. Идем, получи сполна по уговору из глаз моих долой. Недаром говорится, все, что делаешь, себе на беду. Так богач поумнел, а младший брат заплатил долг старшего брата и расписку, выданную им богачу, получил к тому же еще тысячу рублей и возвратился домой. Вот и вся сказка. До свидания.